Глава 17. Главнакомандующая. Зал для торжественных мероприятий заполнен до отказа. Командующие и делегации земель сидели на первых рядах. Торжественное заседание открыла Симона, поприветствовала прибывших, поздравила экипажи ударного флота с победой и предоставила слово Бергу. Тот прошёл на трибуну и заговорил. "Приветствую экипажи победителей и поздравляю с победой. Поздравляю Симону Хлопову с прибытием в наш звёздный сектор". Теперь мы защищены от зрянских флотов надёжным щитом. Главной силой эффективного функционирования такого щита являются люди. Я привёз с собой 50.000. Понимаю, этого мало. В ближайшее время начнём заполнять базы личным составом. Теперь о главном боевой мощи, которая создана в этом секторе пространства и нуждается в главнокомандующем. Позвольте вам представить главнокомандующего звёздным сектором на границе галактики Млечный Путь Бету. Она доказала делом что способна и может организовать работу на этом направлении. Мы с правителем Мезавторов очень на это надеемся. Раздались аплодисменты и приветственные крики. Бэту все знали, знали, на что она способна, особенно радовался Тор. Бэта в ответном слове поблагодарила Берга и правителя, заявив, что сделает всё от неё зависящее для укрепления звёздного сектора и защиты цивилизации от нападения зрян. Больше всех в этой ситуации выиграла Симона. Она провела блестящую дипломатическую операцию. Никто даже не заподозрил, что Бэту назначил Рогов. Всё выглядело совсем наоборот. Но расслабляться не стоило. Впереди предстояло преодолеть много дипломатических преград. Она решила создать дипломатический корпус, который замкнёт на себя эту область контактов. Дальше пошли награждения, и длились они долго. Каждому нужно вручить награду и поблагодарить. Церемония затянулась. Симона объявила часовой перерыв, после которого пригласила отметить награду и победу. Все общее голодобрение стало ответом на предложение. Бы это принимало поздравления от Саманты, Тора, стального, Симоны, Оксаны, поздравляли командующие из кадры, капитаны кораблей и простые члены экипажи. Произносились тосты и здравицы за победу, за союз между двумя цивилизациями и конца им не было. Потом зазвучала музыка, и веселье длилось до утра. Бэта ушла рано. Должность большая, предполагался и другой объём обязанностей. Тор пошёл её проводить. Они смогли ненадолго уединиться в апартаментах Бэты. Но увлекаться нельзя, враг не дремлет. Нужно назначить командующего ударной группировкой вместо себя, поделилась мысль с Тором, надеясь, что тот подскажет что-нибудь стоящее. Тор воевал хорошо, но как стратег был полный ноль. Однако людей знал и чувствовал их, ответил уклончиво. А зачем назначать кого-то вместо себя? Флаты укомплектованы, ты и так всеми командуешь. Думаю, в дополнительном командном звене смысла нет. Не ожидал такого отдельного совета. Спасибо. Пожалуй, ты прав. Отдыхай. Пойду займусь делами. Он её прервал. Я знаю, дорогая, откуда ты. Знаю, что ты боец и неутомима. Однако о себе тоже нужно хоть чуть-чуть заботиться. Отдохни до утра, набери сил. Увидишь всё в другом свете и сделаешь больше, уверяю тебя. Смотрю на тебя и удивляюсь, почему я тебя слушаю. Наверное, потому, что ты прав, и кроме тебя мне правду никто не скажет. Уронила голову на подушку и отрубилась. Усталость давала о себе знать. Тор поправил одеяло, встал и отправился в командный центр базы, решив подстраховать Бету и дать ей возможность отдохнуть. Прибыв в рубку, застал там Симону. Их связывали давние отношения, дружеские, конечно. Не спится. Да уже отдохнул в этой где. Вот она как раз отдыхает. Пришёл сюда попросить тебя, чтобы её не беспокоили. Она же не железная, так и сломаться может. Заботливый ты тор. Сам на себя удивляюсь. Как обстановка? Что в звёздном секторе Зриан? Посмотри сам. Образовалось голографическое изображение звёздной карты. Оперативные данные со сканеров поступали в аналитическую систему и наносились на карту. Получилось, что зрянские флоты находились в постоянном движении. Несколько маркеров показывали удары, которые наносили мезавторы по их флотам в разных системах. Видимо, удары раздражали, а поражение у планеты Лава выбило зрян из колеи. Глядя на карту, напрашивался один вывод: зряне не чувствовали себя в безопасности, и они не знали, что делать. Думаю, у нас есть время развернуться, пока их руководство не пришло в себя и не начало атаку на наш сектор. Я даже не сомневаюсь, что они захотят попробовать нас на зуб. Пусть попробуют, останутся без зубов или что у них там есть. Симона, посмотри вот на этот сектор. Видишь, очень большое скопление кораблей, и построены так, как будто готовятся стартовать. Нука. Тор показал на сектор, Саманта его приблизила. Действительно, мошки кораблей выстроились правильными ромбами. Выстроились как на параде. Такое построение не похоже на атакующее парад, часть чего постоянных поражений. Надо бы с Олегом посоветоваться. Пока ничего критичного. Главкомандующая сама решит, как поступить. Теперь это её прерогатива. Уговорил защитник. Иди уже, развлекайся. А ты? Мне кажется, Берг к тебе не равнодушен. Скажешь тоже, Нужно мне, как прошлогодний снег. Я же со Светловым. Кутрюй вечеринка закончилась. Усталые и довольные все разошлись по жилому сектору. Непривычно гулять под чёрным небом, усыпанным звёздами. Учитывая обстановку, Симона находилась на боевом посту и рубку не покидала. Утром прибыла Бета, поздоровалась и поинтересовалась, как дела. В целом всё хорошо, без происшествий. Вечеринка закончилась недавно. Но тут вот какая странность. Посмотри, Показало и необычное построение кораблей в одной из звёздных систем сектора Зриан. Что тебя встревожило? Я подумала, возможно, они готовятся атаковать нас. Это вряд ли. Построение не боевое, да и на атакующее не похоже. Сравнение как на параде подходит. Может, стоит связаться с правителем и доложить о прибытии? Пожалуй, что да. Хватит скрываться. Теперь нас видно издалека. Мы как на ладони. Ты дежурила всю ночь? Да, боюсь оставлять базу без присмотра. Иди отдыхай. Я заступлю на вахту. Но это в порядке исключения. Потом всё на тебе. Твоя база, тебе и руководить. Спасибо. Действительно, что-то устала. А ну и не мудрено, подумал об это. У тебя же нет такой закалки, как у меня на планете Гастон. Оператор, установить связь с центральной базой. Через некоторое время связи сдалал, что связь установлена. Приветствую руководство Центральной базы. Кто на связи? И тебе привет, Бэта. На связи командующий Центральной базой Джон Вринка. Наслышано о твоих победах. Поздравляю. Спасибо, Джон. Моя заслуга минимальная. Всю работу проделал флот и командующий боевой платформой Тор с флотом сопровождения. А вот про флот сопровождения платформы интересно. Может, твой опыт применить и у нас? Вполне. Я сброшу все параметры такой связки. Спасибо, постараюсь воспользоваться. Правитель далеко от тебя. Да нет, на базе, но в своих апартаментах. Сейчас соединю. Через некоторое время послышался голос Рогова. После обеда с приветствиями Вэта доложила о положительных результатах операции Звёздный удар и поблагодарила за космическую базу. До сих пор не могу прийти в себя от такой мощи. Просто боевой монстр, сочетающий в себе возможность мирной жизни в мегаполисе, если не знать, что это боевая база. Можно легко принять её за блуждающий космический город. Согласен. База хороша. Используй её с умом и пользой для дела. Назначение получила? Получила. Серьёзная должность. Здесь на базе находится председатель правительства. Он представил меня командованию и личному составу. Как он отнёсся к твоему назначению? Положительно, сказал, что лучшей кандидатуры не может быть и поддерживает ваше решение. Поддерживает моё решение. Именно решение Иван согласовывает мою кандидатуру на эту должность. Рогов ничего вначале не понял, решил оставить этот разговор и выяснить детали у Симоны. Отлично, Бэта. Должность высокая. Передаю коды главнокомандующего сектора ответственности для входа в бестивиализации. То есть ты можешь в виртуальном пространстве видеть всё то, что видим мы с центральной базы, но ну и общаться, конечно, в виртуальной рубке со мной напрямую. Спасибо. Такая связь позволит координировать наши действия. Разумеется, как обстановка в секторе в настоящий момент. Спокойная, но и непонятно поведение Зриан. Анализ показывает: Зрианю в растерянности. Такой диссонанс в их ряды внесла ты своей победой, а более всего Тор, уничтожив планету Лава. Такой удар, новая реальность. Избранный понимает: так мы можем уничтожить любую планету. Ему придётся принять непростое решение. Плюс ко всему, он видит, что мы стали разворачивать свой боевой потенциал На границах его звёздного сектора такой ход не может не волновать. Он в растерянности и не знает, что предпринять, не знает, какую стратегию и тактику использовать против нас. Сколько времени продлится эта растерянность неизвестно, поэтому паузу нужно использовать. Займись развёртыванием боевого крылами Завторов на границе галактики Млечный Путь. Но будь внимательно, случиться может всякое. Я так и делаю. Наши эскадры уже начали патрулировать Берг привёз переселенцев, 50.000, очень мало, но хоть что-то, обещает миллиард. Если Берг обещает, значит, сделает. Он кровно заинтересован в защите рубежей цивилизации. Помоги ему с переброской людей и начинай боевую трансформацию базы. Как это делается и что из себя представляет такая трансформация, разберёшься с безбазы. Их разговор прервал вошедший Берг. Поздоровался с Бетой. Она кивнула ему и продолжила. В рубке председатель правительства Берг, передаю ему связь. Председатель, прошу на связь с правителем Мизавтороф Роговым. Благодарю, очень вовремя. Но не опасно вести связь, заряни могут засечь. Они уже засекли всё, что можно засечь. Теперь нам это только на руку. Не буду вам мешать. Дала команду операторам покинуть рубку на время разговора. Очень предупредительно. Два правителя должны беседовать без свидетелей. Олег, приветствую тебя. Не ожидал такого результата и в такой короткий срок. Привет, Тони. Приходится действовать быстро, пока Зрианя в растерянности. Спасибо за организацию переселения на планету Бофос. Вообще дело делаем, Олег. Ещё раз спасибо за создание такой мощной боевой единицы на границе нашей галактики. Никогда не предполагал, что такое может быть колоссальная база с огромной боевой мощью. Да, отправил самую мощную базу. Но ты не видел её после боевой трансформации. Думаю, теперь буду наведываться в этот сектор почаще. Спасибо за командующую сектором Бетту и отдельная благодарность за то, что поинтересовался моим мнением. Не назначил сам, хотя мог. Ты молодец, дипломат, согласовал, так сказать. Я оценил. Такой шаг укрепляет наши отношения и ставит боевой союз галактик в равные отношения. По поводу дипломата отвечу так. Учитель у меня хороший. Без лишних комьев, что касается остального, затронут серьёзнейший вопрос. Мы строим будущее. В настоящее мы нас связывает дружба и многолетнее общение. Наши люди, первое поколение, которое переселилось в звёздный сектор Мезавторов. Космические базы будут иметь своё население, и их можно считать колониями. Жители смогут перемещаться между мирами звёздных систем в качестве туристов, но этого недостаточно. Со временем они будут считать мезовторский сектор планеты и базы, куда переселились с своей родиной, и как бы ни случилось так, что в будущем может начаться война между ними. Но Олег ты хватил. Лет на 200-300 вперёд смотришь. С другой стороны, всякое может быть. Теперь сектор населяют люди, а они порой непредсказуемы и поступают непредсказуемо. Такая ситуация вполне возможна. Что предлагаешь? Выход, на мой взгляд, один. Общий враг всегда сплачивает. Зряни тот фактор, который поддерживает цивилизацию в тонусе и не позволит им разобщиться. Берка обдумывал ответ Рогова, находя его достаточно умным и дальновидным. Допустим, ты прав. То, что общий враг сплачивает аксиома, которую мы знаем в теории, теперь есть возможность испытать на практике. Зряни, судя по всему, уже потихоньку дают задний ход. Ты одерживаешь одну победу за другой. Они не выиграли ни одной битвы. Это ничего не значит, Тони. Зряне не знают истинного положения дел. Экономические и военные потенциалы у них несравненно выше. Да, они проигрывают, но почему? Я отвечу тебе откровенно. Только потому, что нам чертовски везёт, потому что на нашей стороне высшие космические силы. Но так будет не всегда. И когда они поймут, как обстоит всё на самом деле, и узнают, кто против них воюет, думаю, придут в бешенство, мобилизуют все ресурсы. и бросится в бой против нас. Наши цивилизации должны подготовиться к такому развитию событий. Нам придётся победить или умереть. Третьего не дано. Я понял. Ты говоришь об очень далёком будущем, когда уже возможно, нас не будет, и мы победим зря. Хорошо, что ты понимаешь, о чём я говорю. Конечно, о стратегии мирной жизни для наших цивилизаций. Победа не будет быстрой и лёгкой. Возможно, ты прав, и нам не удастся до неё дожить. Возможно, это задача для нескольких поколений наших потомков, но терпечиво в будущий фундамент мирного сосуществования цивилизаций закладываем сейчас с первых шагов. С этим не поспоришь. Удберк сделал паузу. Он осознал всю важность принимаемых ими решений, настопил на свои внутренние амбиции и решительно закончил. И коль вопрос стоит так остро, предлагаю незамедлительно создать Звёздную империю. Сделал ещё одну паузу и закончил. руководителем империи должен ты. Тут без вариантов. Олег тоже понимал, чего стоило Бергу сказать то, что он сказал. Понимал серьёзность и необходимость такого шага. Серьёзное предложение. Такой шаг решает многие вопросы на многие поколения вперёд, что касается руководства империей. Ты уверен? Олег, кто кроме тебя, кому подчиняются мезавторские бис, кто победил Зриан, кто сейчас спасает цивилизацию от гибели? Элек, ты, ты и только ты. Говорю искренне от всей души. Коля так, кто остаётся только согласиться. В настоящем цивилизация галактики Млечный Путь союзниками Завторов. Таков статус. Тогда начну работу по созданию Звёздной империи. Процесс не одного дня, дело серьёзное, и половину дороги к цели мы уже прошли. Я займусь активацией всей мощи наследия Мезовторской цивилизации, а ты подготовь людей к объединению. Прилетев на базу Ты сделал серьёзный шаг в этом направлении. Теперь успех нужно закрепить. На первых порах проводи ротацию флотов и персонала базы. Потом люди осядут, кто-то перестанет возвращаться и останется на базе. Процесс должен пойти естественным путём без принуждения. Спасибо за согласие. Ты взваливаешь на себя колоссальную ответственность. Я не подведу. Ты всегда сможешь на меня опереться. Удачи тебе, Олег, в этом деле. Спасибо, Тоня. Вместе справимся. Я бы посоветовал тебе вернуться обратно на одну из боевых платформ для солидности и демонстрации мощи союзников. Резонно. Обязательно воспользуюсь этим советом. И ещё, Тони, ты руководишь сектором в тактическом плане, и база под твоим патронажем. Ещё раз спасибо. Удачи. Пойду готовиться к отлёту. Удачи, Тони. Хорошо поговорили. Берг вышел из рубки. Задумчиво пошёл к себе, никого не замечая, погружённый в мысли о будущем. Как дорога в так успел вырасти, всё время находился на виду и поджиты. Он стал гораздо дальновиднее меня. Я поступил правильно. Цивилизации должны жить в мире, а это возможно только в Звёздной империи. Это удивлённо проводила взглядом Берга. Меня кликнуло, не остановило, не решилась отвлечь его от мыслей и правильно сделала. Вернулась в рубку. Правитель уже ушёл со связи. Впрочем, она всё уже согласовала, дала команду операторам занять свои места, командующим прибыть в рубку на совещание, пользуясь случаем личного присутствия на базе. Через некоторое время на связь вышел Берг и сообщил, что собирается улетать обратно, но хотел бы это сделать на боевой платформе. Главный командующий: "Попрошу вас подобрать наиболее боеспособную. Люди должны видеть, какие мощные у нас союзники". Просьба странная, Она быстро пробежалась по опциям его полномочий, проверяя, может ли она выполнить его просьбу. Получалось, что он мок решет такие вопросы. Я подготовлю несколько вариантов, выберите подходящий. Хорошо, жду. У меня сейчас командующая ударной группировкой сектора ответственности. Не хотите поприсутствовать? Спасибо в это С удовольствием, скоро буду. Через некоторое время Берг вошёл в рубку. Присутствующие поднялись в знак приветствия. Прошу садиться. Я возвращаюсь обратно, считаю свой визит на базу законченным. Благодарю вас за службу. На прощанье скажу одно: легче не будет. Вы должны знать, и думаю, знаете, зряние не сдадутся, они другие, с другим сознанием, и их очень много. Сейчас в затишье мы смогли щёлкнуть их по носу, они в недоумении. Но скоро опомнятся. У них мощная промышленность, многочисленные флоты, гораздо многочисленнее наших. Нам удаётся противостоять только благодаря тому, что вы хорошо воюете, благодаря тому, что удалось объединить мезавторские технологии с возможностями людей воевать. Такой симбиоз залог победы. Противостояние будет трудным и долгим. Мы победим лишь объединив цивилизации людей и мезавторов. И неважно, узнаю зряние, кто с ними воюет или нет. Такой сплав победить нельзя. Главнокомандующая. Ротация экипажей флотов и базы раз в 6 месяцев. то пожелает остаться на постоянной основе на базе, не препятствовать. Я займусь организацией тылового обеспечения нашей победы. Мне пора. Надеюсь на вас. Командующие встали, провожая его взглядом. Такой речи от Берга они не ожидали, и пока не до конца поняли, о чём он говорил. Бэта вышла вслед за Бергом и остановила его вопросом: готов ли он посмотреть платформу, которую она для него подобрала? С удовольствием их быстро доставили в ангар с платформой. Вот это ангар, удивлённо воскликнул Берг. Помещение ангара уходило вдаль. Перед ним красовалась огромная платформа. Увидеть её всю невозможно, слишком огромна. Бэта активировала изображение платформы. Огромная, с массой ходовых и маневровых двигателей, несколько боевых палуб, жилые комплексы, как и положено на среднем уровне, очень эстетичная и мощная. Прошу на борт председатель Берг поднялся на борт, там их встретил никто иной как Тор. "Председатель, командующий боевой платформой Тор приветствует вас на борту". "Тор, почему здесь? Они на своей платформе?" Торра передила Бэту и пояснила: "Тут такое дело, платформу много, а специалистов, умеющих ими управлять, мало. Командующий Тор лучший. Его отсутствие не ослабит оборонительную мощь группировки здесь. Командующий Тор для флота очень важен, но он сумел воспитать замену". Демнименье он здесь нужнее. И я вас попрошу, как только он обучит новый экипаж, отпустите его обратно. Не только отпущу, но и людей для экипажи платформ подберём. А впрочем, Тор может быть сразу обучишь несколько экипажей. Такой подход существенно бы нам помог. Договорились, Бэта. Передайте своим коллегам, что я на борту платформы и жду их здесь. Удачного полёта. Прокидаю вас. Спасибо, Бэта. И вам удачи. Постараюсь бывать у вас почаще, и вышел из отсека. Он знал об особых отношениях Бэторитора, оценил по достоинству её жест. Она отдавала ему лучшего командующего и самого близкого человека. Через некоторое время Тор вернулся и пригласил Берга следовать за ним. Они прошли в соседнее помещение, где усилили транспорт. Тор поинтересовался: "Куда вас доставить? В личные апартаменты или рубку? Может быть, хотите осмотреть платформу?" Нор. Давай без чинов, по-простому. Когда старт? Как скажете, тогда и стартуем. Платформа к старту готова? Готова. Отлично. Стартуем, как только мои коллеги поднимутся на борт. Думаю, они скоро будут здесь. Поехали в рубку. Хочу посмотреть, как ты управляешь такой махинищей. Она просто мегаогромная. Через некоторое время поступил доклад о том, что делегация на борту и размещена в панорамном зале. Где находится этот зал? поинтересовался Берг. Тор образовал схему и показал в точку в средней палубе, пояснив, камеры с поверхности и удалённые датчики транслируют картинки в панорамный зал. Камеры с базы тоже подключены. В целом эффект полного присутствия. Тор запросил диспетчера о возможности выхода из ангара. Тот разрешил, конечно. Б это внимательно за всем наблюдала. Системы базы и платформы работали совмещённо. Выход такой громадины из Ангара дело непростое. Тор справился, вывел платформу в открытый космос. Там она предстала во всей красе. Но по сравнению с базой платформа выглядела песчинкой. Вот эта песчинка, активировав маршевые двигатели, устремилась в открытое пространство, набрав необходимую скорость. Открыла портал и ушла в прыжок. Бета смотрела на старт платформы, и на душе стало тоскливо. Она привыкла чувствовать надёжное плечо любимого человека. наступал новый период жизни жизни на границе звёздного сектора как он сложится неизвестно Москва июнь 2022 года